глава 46 на следующий день кулакова сидя в своем кабинете вычерчивала геометрические фигуры с каждым днем рвались нити связывающие подозреваемых с преступлениями и лариса думала какой шаг следует предпринимать дальше женщина решила снова поговорить со старовойтовым Из всех свидетелей механик казался ей самым наблюдательным и способным вспомнить что-нибудь еще. Семен явился, как всегда, без опозданий и, как всегда, с недовольным лицом. Мне приятно видеть такую очаровательную девушку, как вы, галантно сказал он Ларисе. Но скажем откровенно, чего еще из меня можно выжить? Не знаю. Честно призналась оперативница, положив ручку и устремив на Семена доброжелательный взгляд. Но хочу попробовать. Семен Петрович, я задаю вам тот же вопрос, что и в предыдущую нашу встречу. Не мог ли Александр дать свой телефон кому-нибудь еще? Странно, что вы меня опять об этом спрашиваете. Старовойтов удивленно посмотрел на Ларису. Кажется, в прошлый раз я перебрал все возможные варианты. Может быть, какие-нибудь посетители показались вам странными, чем-то запомнились? Девушка изо всех сил пыталась навести его на какую-нибудь ассоциацию или воспоминание. Да нет. Механик наморщил лоб. Хотя, постойте, не знаю, имеет ли это отношение к делу. Однажды Александр ремонтировал машину странной паре. Семёну удалось вспомнить тот душный день. Лето только начиналось, однако солнце палило нещадно, и он завидовал Александру, клиенты которого словно сговорились сделать ему выходной. Его друг сидел в теньке с бутылкой ледяного пива. Сам Семен трудился, не покладая рук. Его посетители не жалели. С одной стороны, это приносило ему деньги, а с другой, жаркий июльский день гнал из гаража, и механик не очень радовался работе. Появление вишневой копейки явно не из постоянных клиентов обрадовало Семена. «Сашка!» — окликнул он друга. «Вот и тебе работа нашлась. Только смотри, не перетрудись. Машинка-то тронь и рассыплется». Якушев махнул рукой и, добродушно улыбаясь, направился к хозяину автомобиля, молодому светловолосому парню. Они поздоровались, перекинулись парой слов, и Александр открыл капот. Семен, занимаясь новым «Ниссаном» с интересом, поглядывал за работой коллеги, давая себе передышку. Закрыв капот, Сашка сказал что-то водителю, и тот, сев в машину, направил ее на яму для более тщательного осмотра. Парень открыл дверцу салона и что-то сказал. Через секунду из салона вышла девушка. Сначала она показалась Семену настоящей красавицей. Прекрасная фигура, длинные стройные ноги, шикарные каштановые волосы, закутавшие ее словно шаль. Механик на время оставил работу, созерцая незнакомку и вдруг, словно почувствовав устремленный на нее пристальный взгляд, девушка обернулась и встретилась глазами со Старовойтовым. Механик обомлел. Увиденное повергло его в шок. Левая сторона лица девушки словно просилась на полотно великого художника, зато правая была сильно изуродована. Ужасный багровый шрам скосил на сторону глаз и тянулся до рта. Старовой того удивило одно обстоятельство. Казалось, незнакомка ничуть не стесняется своего уродства, а даже проверяет, какое производит впечатление на других людей. Семен всегда умел скрывать свои чувства, и его лицо, устремленное на необычную клиентку, ничего не выразило. Девушка еще несколько секунд посверлила механика глазами и, что-то спросив у своего парня, отошла в сторонку и спокойно ждала, пока Якушев пытался вернуть старенькой копейке возможность передвигаться. Когда странная пара, наконец, покинула гараж, Старовойтов подошел к Александру. «Обратил внимание на девушку?» — спросил он друга. «Просто отторы берет, как только поглядишь на личика. А парень при ней просто красавчик. Брат, наверное. То-то и оно, что не брат». Якушев не поддержал насмешливого тона коллеги. «Это ее жених или гражданский муж? Они живут вместе». «Ты хочешь сказать, что этот бедолага постоянно созерцает ее физиономию?» «Изумлению этого не было предела». «Он любит ее», — тихо сказал Александр, «и мечтает вернуть ей ее настоящее лицо». Мы говорили с ним об институтах красоты и лучших пластических хирургах. Пока у парня нет денег на столичных светил, а связываться с Приреченскими я ему не рекомендовал. «Что же с ней случилось?» — поинтересовался Семен. «Да какой-то несчастный случай. Кажется, напали в парке пьяные парни». Якушев махнул рукой. «Какое это имеет значение?» «Парень мне понравился». Не часто встретишь такую любовь и преданность. Дай им Бог удачи. Семен закончил рассказ и вытер платком потный лоб. Это все. Он пожал плечами. Возможно, происшествие к делу не относится. Но эти люди вызвали у Саши сочувствие. И он вполне мог дать им свой телефон. Впрочем, не знаю. Спасибо. Кулакова подписала механику пропуск. «Вы свободны. Не забывайте о нас, если еще что-нибудь вспомните».